озёрна надежды, добра, ожидания. "Вот поспотешь, мама", говорила она при этом. "Сбудутся мои слова. Я ещё сама испеку Джайнаку молочную кукурузу в горячей золе. Помнишь, он всегда дрался со мной из-за початков? Однажды он вытащил из золы горячий початок, сунул за пазуху и бежать от меня".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 Да, Толганай, долго вы ждали Джейнака. Долго, мать-земля. Кукуруза поспела не один раз, а два, три раза поспела. А Джейнак наш так и не вернулся. И никаких вестей о нем не объявилось никогда.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 И сейчас вот уже прошло столько лет, но ну и сейчас ничего не скажу тебе. Жизнь шла своим чередом. Колхоз стал понемногу налаживаться. Житье полегчало. И вместе с тем тускнела память о войне. Стирались ее следы в душах людей. И все. Мы с Слиман всё так же работали в колхозе. Работу бригадирскую я передала молодым сразу же, как солдат вернулись с фронта. 3 года без вас поработала, походила по муку, а теперь вы вернулись. Беритесь за дело сами, сказала я ребятам. А меня увольте. Постарела я за эти годы, буду вам и так помогать.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 Пока не поздно, найди себе мужа и уходи. А ей, Алиман, не решалась сказать этих слов, ведь как ни подстилай слова помягче, как их ни выбирай, смысл остаётся тот же грубый и жестокий смысл. Я не имела права гнать её по неволе. Однажды как-то заехали к нам по пути её родственники из Каиндев.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 Кая люся потому, что поспешила, глаза прятала от Алиман, а она, умница моя, всё поняла, словом не обмолвилась, как будто бы ничего и не было.